Восемь. Пространство неизвестно, система неизвестна. Разведывательный корабль КЛК-07. Высадка прошла успешно и настолько гладко, что Роузу стало немного не по себе. Команда спустилась по пандусу, выдвинувшемуся из брюха кляксы, и двинулась к цели. Бесшумно, слаженно, идеально, как на самой простой тренировке. Алекс, быстро ступая по шершавым камням, лишь затаил дыхание, пытаясь отделаться от чувства абсолютной нереальности происходящего. Несколько ударов сердца, и они на пороге черного провала, похожего на вход в пещеру. Роуз скинул руку, и Кадж, следовавший за ним, послушно замер. Вход в недра вражеской цитадели напоминал огромный пролом в стене с неровными острыми краями — Настоящая пещера, в которую мог без проблем залететь КЛК, и абсолютная темнота внутри. Конечно, источников света не зажигали. Датчики скафандра Роуза сканировали пространство, ловили ответное эхо и на основе этих данных строили модель, показывая капитану виртуальную картинку. мне вполне хватало, чтобы весь отряд безо всякого труда ориентировался в темноте. Мелкие детали, конечно, ускользали от систем. Но в целом это было гораздо лучше, чем сочетание человеческих глаз и фонаря. Снаружи царила темнота, внутри дыры тоже, и на первый взгляд они были одинаковые. Но Роуз не мог отделаться от неприятного ощущения, что темнота в пещере более густая, плотная, вязкая, живая. Сердито засопев и отругав самого себя за мнительность, капитан шевельнул рукой, подавая знак на виду. Связист отступил в сторону, и с плеч его скафандра сорвались крохотные зонды. Два мелких черных шарика бесшумно нырнули в проем, растворились в темноте, невидимые и неслышимые. Они неслись вперед, ощупывая датчиками окружающее пространство, выстраивая карту местности и передавая информацию в центр обработки. Данные шли на виду, от него в блоке скафандра Роуза набитого мощными компьютерными интерпретаторами. Параллельные блоки процессоров одновременной обработки, предназначенных именно для анализа информации, легко справлялись с потоком поступающих данных, и виртуальная карта местности строилась без задержек прямо в реальном времени. Пока обошлось без сюрпризов. Дроны показали, что длинный туннель уходит на несколько километров вглубь странного сооружения. За порогом никаких укреплений, никаких ловушек и вообще никаких следов разумной жизни. Стены и пол чуть оплавлены, как будто по ним тек расплавленный камень, но не более того. На первый взгляд дыра напоминала жерло вулкана и выглядела вполне естественно. Вряд ли этот туннель прокладывали роботы-строители, руководствуясь четко выверенным планом. Медленно выдохнув, капитан опустил руку и первым отправился в темноту. Кадж скользнул следом, держась чуть в стороне от командира, но не забегая вперед. Его скафандр, напоминавший тяжелую военную броню, сейчас был в активном режиме, отслеживая малейшие намеки на внимание к отряду от местных охранных систем. Пока плохих вестей не поступало, никто за разведчиками не следил и даже не пытался следить. Создавалось ощущение, что эта часть станции необитаема или заброшена. Оставив военную часть разведки Каджу, Алекс сосредоточился на анализе поступавшей информации. Его процессоры выдавали массу данных быстро и в срок, автоматика работала хорошо даже с учетом вороха помех от странной звезды, но человеку по-прежнему нужно было оценивать, что означают показатели, какие из них важны, а какие не очень. И как ни крути, излучение звезды вносили свою лепту в общую неразбериху. Значительную часть помех экранировала каменная структура стен, но далеко не все. Роуз подобрал фильтры для датчиков, позволяющие отсеивать лишние сигналы. На ходу из трех заготовок программ собрал четвертую, приказывающую датчикам игнорировать часть шумов. Трехмерная карта, висевшая перед глазами, обрела цвет и четкость. Теперь Роуз, как и вся его команда, видел перед собой туннель так, как если бы его... Освещали мощные прожекторы. Каждую выбоину, каждую впадину, каждый камушек на полу. Добравшись до зондов НАВА, согласно команде зависших в паре сотен метров от входа, Роуз обернулся. кач конечно, был рядом. Башня из черного металла с проблесками зелени. Даже сейчас, в тяжелом неповоротливом скафандре, он умудрялся выглядеть напряженным и настороженным На вид был уже на подходе, Двигался медленно, не забывая следить за зондами, ожидавшими новой команды. Замыкала строй Акка в своей синеватой броне. Двигалась она легко и свободно, лишь едва заметно покачиваясь на ходу. Гравитация тут была чуть слабее, чем стандарт старой Земли, но вполне сравнима с ней. Алекс дождался, пока вся команда соберется вместе. Он еще раз проверил все показания датчиков, сверился с данными Каджи Навида, Все тихо. Никто за ними не следит. Возмущение полей в пределах естественного фона. Вскинув руку, он указал на шлем Акилы, Та едва заметно, насколько позволял, шлем кивнула. Роуз показал большой палец и активировал узел связи скафандра. «Чисто!» — сказал он на общем канале. И скины обменялись данными, выстраивая крохотную сеть. Только внутренняя связь, контакт между скафандрами — Пятно диаметром в 10 метров дальше ничего не уходит. Пока даже связи с кораблем нет, как и условлено. Никто не должен знать, что они здесь. В эфире раздались три щелчка, подтверждение от членов экипажа, что связь активирована и канал работает. «Свободный режим», вслух», — вслух разрешил Роуз. «Но «Ну, без фанатизма. Все чисто», — тут же объявил кач «На всех экранах по нулям. Никто не обращает на нас внимания. Ни автоматика, ни люди». «Канала в связи не обнаружено», — доложил на вид. «Если они как-то переговариваются, то здесь этого мы не видим». «Энергетические фоны излучения полей усиливаются», — тихо сказала Ака. «Впереди явно работает какое-то оборудование со значительным потреблением энергии, электроника высокой мощности». «Как далеко?» — спросил Роуз. «Много помех», — Ака вздохнула. «Приблизительно минут десять хода в таком темпе». Ну, по сравнению с общей длиной этого отростка... «Можно сказать, что совсем рядом», — пробормотал Алекс, изучая данные с радаров Акилы. «На вид, как зонды». «Готовы», — пробормотал связист. «Капитан, может, оставим усилитель?» Роуз задумчиво посмотрел в темноту, обернулся, прикидывая путь до выхода. «Думаешь, понадобится?» — спросил он. «Помехи», — повторил вслед за Аккой на вид. «И чем глубже мы заберемся, тем хуже будет связь». «Хорошо», — ответил Алекс, — «только пока в неактивном режиме». Со спины связиста сорвался еще один круглый зонд, чуть больше остальных. Он бесшумно унесся обратно к входу в пещеру и осторожно опустился на камни. Это был усилитель связи. Он понадобится, если придется открыть канал от группы до корабля. Скафандры свяжутся с ним, а уже он с кляксой. Больше шифрации меньше риска быть замеченными. Чёткий направленный луч, да и связь получше. Кто знает, как хорошо экранируют эти стены волны связи. Зонды, напомнил Роуз. Шарики, слившиеся со стеной, шевельнулись и умчались в темноту за грань построенной карты. Данные от них снова потекли ровным потоком, и виртуальная картинка обновилась. Капитан будто направил прожектор в пещеру, выхватив из темноты еще один большой отрезок предстоящего пути. Дальше шагали молча, стараясь не задерживаться, но и не бежать вперед. Вел отряд Роуз. Он регулировал скорость, остальные ориентировались на него. Капитан опасался, что неровный пол будет мешать движению, но оказалось, что выбоины не так уж велики, поэтому отряд перемещался быстро. И все же Алексу, покрытому холодным потом, порой хотелось включить ракетные ускорители брони и понестись вперед на всех парах. Увы, такие выходки плохо вязались с необходимостью соблюдать скрытность. Пару раз он насторожился, когда попались первые препятствия. Сначала огромный кусок скалы, выпавший из стены. Конечно, он не мог перегородить весь проход, но был размером побольше двухместного флайера. В стене осталась большая выемка, окруженная трещинами. Других повреждений не имелось, и вряд ли это было следами сражения. Больше походило на естественный процесс. Поэтому Алекс не стал задерживаться и осматривать валун. Отряд просто обошел его и двинулся дальше. Чем глубже они уходили в туннель, тем чаще под ногами встречались мелкие камни и крошка. Создавалось впечатление, что чем дальше они забираются, тем более изношена каменная оболочка туннеля. Это соответствовало предположениям Алекса о том, что на самом конце отростка активность была минимальна. Чем бы ни занимался персонал, то ли станции, то ли цитадели, то ли базы, К этой части они не проявляли особого внимания. Помещения выглядели необитаемыми. Вот там впереди, видимо, туннели посещали чаще, хотя бы строители. Источник света объявил на вид. «Зондом стопс», — командовал Роуз, переключаясь на нужный экран. Действительно, автоматические дроны-разведчики забрались далеко вперед, фактически на заявленное аккой расстояние. Они в самом деле зафиксировали слабое свечение, судя по характеру, волн искусственное. Впереди там, где находился замеченный майором источник энергии, обнаружился и источник света. Логично. На вид, повинуясь приказу Роуза, отозвал зонды, заставил их отступить чуть назад. Когда отряд добрался до этой точки, оказалось, что прошло минут десять, как и предполагала Морая. Держась поближе к стене... Подальше от центра огромного прохода все четверо остановились, всматриваясь в раскинувшийся перед ними туннель. Там, впереди, в паре сотен метров, темный коридор кончался. У левой стены появилось едва заметное сияние, вроде мелкой осветительной ленты. Зонды показали, что рядом с этой лампой на стене видны следы работ, сколы и отверстия в камне, сделанные явно искусственно. «Энергетический ввод», — объявила Ака, сканируя пространство. От этой лампочки вглубь пещеры по стене уходит, скажем так, провод. Логично, сухо произнес Роуз. Вовсе нет, отрезала Ака. Тут больше подошла бы линия питания, врезанная хотя бы в пол. Сейчас это выглядит так, словно кто-то пришел сюда и кинул времянку по стене, приколотив ее к камню, гвоздями на скорую руку, а не планировал стройку заранее. Это соответствует нашим данным, сказал Алекс. Эту штуку не строили. Кто-то нашел ее. И уже налепил поверх прочной откуда-то появившейся основы свои собственные технологии. Думаю, это дело рук Тюра. Если мы пойдем дальше, то наткнемся на их технику и следы их разработок. Никаких намеков на работу сверхцивилизации я не наблюдаю. «А Вот это хорошо, мрачно произнесла Акила. С техникой Тюра я справлюсь. Кач, позвал капитан. Не намека, Кеп, бросил тот в ответ. Здесь нет датчиков движения, защитных полей и халотов, даже камер визуального наблюдения. Данная зона не контролируется, во всяком случае, известным нам образом. Открытых каналов связи не наблюдается, сказал Навид, не дожидаясь вопроса. Эфир чистый, если не считать помех и того странного фона от близкой точки выхода из гипера. Роуз поежился. Он тоже видел этот фон на экране. Где-то впереди светилась огромная черная дыра. Ядро невиданной мощности, похожее на открытый портал в гипер. Его окружала едва заметная мерцающая дымка. Так системы интерпретировали сотни тысяч крохотных открывающихся и закрывающихся нанопорталов. Вот это уже больше напоминало технику сверхцивилизации. Только за одну такую картинку, за простое визуальное подтверждение того, что это в принципе возможно в нашей вселенной, ученый блок разведки Союза отдал бы правую руку. «Каждый чертов ученый в этом блоке». «Вперед!» — шепнул Роуз. «Максимум маскировки, минимум скорости. Зонды — сотня метров». Темные шарики исчезли в темноте, а отряд двинулся дальше. Когда они миновали источник света, оказавшийся едва заметной панелью в стене, размером не больше ладони, Алекс невольно сжал кулаки. «Да, это место посещают те, кому нужно зрение». Люди. тиюряне Или как их там? Здесь бывает обслуживающий персонал. Нужно соблюдать крайнюю осторожность. Но что с их датчиками? Допустим, в гражданском порту тоже есть места, где нет камер и нет датчиков движения. Какие-то кладовые, старые переходы, подсобные помещения. Но на военном объекте такое немыслимо. Хотя ничто не говорит о том, что это военный объект. Это не военная база, не укрепление. Больше всего это напоминает обычный порт на краю обитаемой зоны в глубинке. Деревенский такой космопорт, старый, заброшенный, куда причаливают грузовики с рудой, да и те на автомате. Вот зараза. Это действительно точка прибытия. Что бы ни проникло из других миров, это лишь временный причал. Что бы ни пришло оттуда, у него нет рук и ног, чтобы создавать что-то самостоятельно. Она может использовать только носителей юриан которых надо признать не так уж много и которым везде не поспеть и некогда следить за дальними чуланами во дворце своего господина они явно задействованы на более важных проектах например на постройке долбанных черных кораблей которые могут долететь до соседей и захватить больше рабочей силы и еще больше и еще роуз содрогнулся это не очередной тиран деспот или самозванный властелин мира Это просто паразит, болезнь, вирус. Внимание, сказал Навид, объект. Переключив поток данных, Роуз принял обновленную картинку от зондов и затаил дыхание. Впереди, в сотни метров, на полу около стены стоял большой ящик. В него уходил провод питания источника света. С обратной стороны из него выходил целый пук серебристых проводов. Они тянулись дальше в темноту, часть по стенам, часть по полу, десятка два, не меньше. Это он, сказала Ака. Активное потребление энергии. Что-то вроде распределительного счета. Высокая активность электромагнитных полей. Внутри контроллеры и микропроцессоры, системы вычисления, есть техосетевых сетевых соединений. Это узел связи, с него управляются периферийные устройства. Уверена, что есть связь с центральной единой сетью. Внешнее подключение, осведомился Роуз. Никаких беспроводных интерфейсов, разочарованно произнесла Ака. Как на астероиде, та же система, все на проводах. — Попробуешь ломануть. Майор медленно повернулась к Алексу и чуть наклонила шлем, словно интересуясь. Что за глупые вопросы? Какие могут быть варианты? Роуз обвёл взглядом свой крохотный отряд. Все стоят ровно, сохраняют спокойствие. Нервы напряжены до предела, но каждый делает свою часть работы. Штатно. Зонды на две сотни метров вперед. Режим маскировки максимальный. Роль... «Тревожный маячок!» — скомандовал Роуз. На вид едва заметно шевельнулся, и его автоматические разведчики встремились в темноту. Теперь они не будут сканировать окружающее пространство, пытаясь построить карту. Они станут часовыми, дежурными, следящими за приближающимися неприятностями, возможными неприятностями. Кач, Вперед! Периметр!» — произнес Роуз. «Режим обороны!» Оружейник без подтверждения выдвинулся вперед, Легко протопал мимо железного ящика с закругленными краями, отошел чуть подальше, вглубь, чтобы перехватить незваных гостей в случае внезапного визита. Почти слился со стеной. Плечи скафандра набухали, выдвинули башни боевых лазеров. На спине вырос горб тяжелой пусковой установки. Он был готов. Ака, не дожидаясь команды, подошла к ящику, опустилась на колени, плотно утрудившись на мягком грунте. Из утолщения на спине скафандра выдвинулась гибкая рука технического щупа, из предплечий выскочил целый ворох различных инструментов. Медленно выдохнув и на секунду замерев, Акила потянулась к ящику. На видо капитан подогнал чуть поближе к майору, просто чтобы был на виду, а сам чуть отступил назад, прикрывая тылы. За спиной тоже надо было присматривать, мало ли что пойдет по их следам. Его командирский скафандр набит системами вооружения, не такими серьезными, как у Каджи, конечно, но вполне действенными. Кольца шокеров ближнего боя, стандартный ручной излучатель в предплечье, в левой части груди заряд бронебойных мини-ракет, рассчитанных на поражение тяжелой армейской техники. В нише на бедре скрывается обычный баллистический пистолет на случай, если вся автоматика выйдет из строя. В принципе, достаточно. Но все таки больше всего уверенности Роузу придал тяжелый излучатель, который он тащил с собой, повесив на огромное истинно черное плечо. Капитан поднял его одной рукой, легко, как перышко, ухватив за рукоять. Конечно, для перчатки скафандра обычный спусковой курок был маловат, но сбоку на широкой рукояти присутствовала длинная клавиша ведения огня. Слишком тугая для обычной человеческой руки она рассчитана на перчатки брони. В конце концов, это военные излучатели. Из него чаще, наверное, стреляли люди, облаченные в броню. Хотя конкретно из этого вряд ли вообще кто-то стрелял, кроме того безумевшего пирата. Излучатель был новенький, как со склада. Откуда он вообще взялся у пиратов? В былые времена из этой истории вырос бы чудовищный скандал, повлекший за собой расследования, судебные дела, отставку высоких чинов. Но сейчас... Роуз чуть крепче сжал рукоять — Расставил ноги и повернулся в сторону входа, туда, откуда пять минут назад пришел его отряд. На все эти глупости мирного времени плевать. Сейчас сгодится что угодно, лишь бы работало. Время тянулось невыносимо медленно. Алекс не мог не думать о том, что отряд на вражеской территории и в сердце укреплений противника, и в любой момент их могут обнаружить. Собственно, то, что они добрались сюда уже похоже на чудо, сотворенное одним из богов Навида, хотя, честно говоря, техника маскировки «Союза систем» явно превосходила возможности радаров обнаружения местных военных. Собственно, маскировка «Кляксы» была на голову выше любой техники закари или «Окры», на это и был расчет при создании нового корабля. С техникой «Тьюрян» пока было не очень понятно. По всему выходило, что ребята не шибко умные, Клепают грубые игрушки, действенные и прямолинейные, как кувалда. Изыски электроники, искусственные интеллекты, да и вообще сложные системы у них не в почете. Судя по тому, что успел увидеть экипаж Кляксы, тьюряне явно отставали в развитии техники даже от окры. Технологии примитивных веков — рассеяние, не больше того. Зато... Роуз поежился, осмотрел темный коридор, бросил взгляд на притихшего каджа, сросшегося, казалось, со стеной. Капитан уже не боялся Радаров Тиюра. Он боялся той странной способности овладевать умами людей. Вот это отдавало настоящим колдовством. Нет, все понятно. Волновые техники. В принципе, даже в Союзе есть техника, которая управляется мозговыми волнами с помощью специальных передатчиков, взять хоть те же коммуникаторы. Но управляется все же не так, как это делали экипажи черных кораблей. Кто знает, что там умеют эти спятившие фанатики? может им и не нужны радары может для них отряд разведчиков светится на черном фоне вселенной как маленькие звезды яркие и беззащитные вхожу сдержанно произнесла акила алекс бросил на нее быстрый взгляд и снова обернулся к жерлу туннеля хорошо значит ей удалось проникнуть в загадочный ящик сейчас она потрошит его внутренности пытаясь вклиниться в работу информационной сети если такая возможность в принципе есть То Марая не упустит свой шанс, в этом на нее можно положиться. Соединение установлено, тихо сказала майор. Это усилитель, он подключен к общей сети, через него идет поток сигналов управления другими устройствами. Вроде как удлинитель? Спросил Навид. Да, вероятно, тут должно было располагаться еще какое-то оборудование, но его не успели смонтировать. «Или мы его не заметили? Мрачно произнес Роуз. Внимание, сказала Ака, и все замолчали. Навид подобрался. Капитан крепче сжал свой излучатель, бросил взгляд на замершего каджа. Сейчас Марая входит в сеть противника. Либо ее засекут и поднимется тревога, либо... «Первые данные», — шепнула Марая. «Управление светом. Сеть автоматических светильников. Полная схема». Навид шумно втянул воздух носом. Роуз промолчал, но сердце забилось чаще. «Это не пустяк, это карта». Все помещения, где есть лампочки, теперь указаны на карте. Это как чертеж кровеносной системы человека. В целом можно понять, где что расположено. Карта этой штуки, боже! — Капитан, — сказала Акила, — много данных. У меня складывается схема источников питания. Генераторы, усилители, реакторы. Информация о первостепенной важности. Запрашиваю канал на корабль. — На вид обеспечь, — шепнул Роуз. — Вот это уже серьезно. А ради этого можно рискнуть выдать себя. Знать, где у противника находятся источники, питающие его станцию, значит, знать, куда бить. За такое медали дают. И внеочередные звания. В обычное время. «Помехи», — быстро произнес Навид. «Сигнал есть, но мощность невелика. Пульсар». Рос подключился к датчикам связиста и быстро проверил каналы связи. Действительно, беспроводной сигнал от скафандра Навида шел к усилителю от входа, От него уже на кляксу. Мощность минимальная. Каменная пещера хорошо глушит любые сигналы. А еще это звезда. Источник всевозможной дряни от радиационного фона до электромагнитных помех. Хуже черной дыры, ей-богу. Да, канал работает, данные по нему идут, но в час по чайной ложке. При такой ширине канала простая карта будет качаться на корабль слишком долго. «Банк данных», — быстро сказала Акила. «Тут тысячи терабайт, сотни тысяч. Какие-то архивы, в файлах давно нет изменений». «Бери», — быстро произнес Роуз. «Локальный носитель». «Разумеется», — сухо отозвалась майор. Она, конечно, и без его советов знала, что нужно делать. Сейчас вся информация заливается в носитель внутри ее специализированного скафандра. Такие носители как раз и предназначались для переноски огромных объемов информации, которые нельзя передать по системам связи. Прямое соединение с устройствами скафандра очень быстрое. Сейчас передача будет ограничена только скоростью той сети, в которую Акка влезла. Нав тихо позвал Роуз. «Плохо», — сказал связист. «Голос еще пойдет, изображение уже не осилит. Про объемы Акилы и речи нет, этот канал такое не потянет. Тогда гаси его», — велел Роуз. «Нечего лишний раз светить передачу». «Оставлю пульсирующий», — сказал связист. Сольемся с импульсами звезды». — Синхронизируемся, замаскируем сигнал, оставим тоненький канал. На случай, если могул попытается подать нам сигнал. — Только без фанатизма, — предупредил Роуз. — Старайся все скрыть по максимуму. Второй шанс забраться сюда вряд ли нам выпадет. На вид сердито засопел, но ничего не ответил. Конечно, он и сам все это прекрасно знал. Он же профи. Роуз это понимал. Но в том и состояла часть его работы. Постоянно всем все напоминать. Они специалисты в своей области. Могут что-то забыть и пропустить то, что касается общих задач чужих систем. А он командир? Нет. Он не может что-то забыть или упустить. Права не имеет. Командир отвечает за все. Даже приглядывает за медицинскими показателями скафандра Каджа, которому давно рекомендована процедура очистки крови в первоочередном порядке. Выхожу на центральную информационную сеть. Тихо сказала Ака, Роуз. Алекс быстро подключился к ее личной волне и поймал общую картинку, которую показывала майор. Это была лишь принципиальная схема, простой чертеж, но и она впечатляла. Мараев взломала местный усилитель сигнала, через него вошла в систему управления энергетической сетью, там нашла контроллер управления питанием, вошла в него, получила права просмотра. У контроллера был доступ к другим элементам сети, которыми он управлял в том числе и к блокам питания, а также к контролирующим их компьютерам. Добравшись до одного такого, майор вскрыла и его, притворилась своим и получила доступ к обычной информационной сети. Влезла туда, где ходила информация, а не просто сигналы управления. Карта. Огромная карта этой дохлой морской звезды. Простая, схематичная. Первое, что бросается в глаза — пустота в центре схемы. И она не совпадает с центром самой базы странный изолированный фрагмент сдвинут к дальнему от них краю и в нем судя по интенсивности волн энергии таится что то вроде черной дыры нет конечно это не она вероятно это и есть загадочный открытый канал в подпространстве и судя по датчикам из него прет энергия мльется из этой дыры и расходится по миллиардам крохотных точек уходит дальше к неведомым получателям кто ее получает «Мы знаем», — как сказал бы Навид. «Мы знаем». Роуз поежился и отключился от системы Аки. Она вся ушла в работу, взламывая очередной банк данных и не обращала внимания на то, что творится вокруг. Информация лилась ручьем так быстро, насколько позволял провод, прикрепленный к стене. Он тоже, знаете ли, не особо широкий. Конечно, его пропускная способность повыше, чем прерывистые сигналы скафандра Навида, которые глушит звезда. Но и он имеет свои ограничения. «Если Акила действительно получила доступ ко всей сети, это прекрасно. Но полностью информацию все равно не скачать, даже если у них будет носитель для записи бесконечного размера. Вряд ли скафандр майора может вместить все данные этой штуковины. А если бы и смог, на это наверняка понадобились бы годы, а может и столетия». «Сортировка?» — спросил Роуз. Не отбросила Акила. Все закрыто. Свои ключи, свои шифры, автоматика. Надо будет расшифровывать». Что-то стандартное, простое, но и на его взлом нужно время. Кое-что есть в открытом доступе, но там каша. Я не успеваю даже заголовки читать. «Верх и низ», — напомнил капитан, — «старое и свежее». «Уже», — процедила майор, — «без сопливых». Роуз не обиделся. И в самом деле он и сам нервничает. Говорить под руку спецу, занятому работой, что нужно делать, не очень умно. А что ему еще остается? Только дурацкие советы давать. Полбака, объявила Акила. Это означало, что хранилище ее скафандра наполнено наполовину. Сколько на это ушло? Минут десять? Что ж, это вот готов план действий. Еще десять минут и отходить. Больше все равно не унести. Очень повезет, если там будет что-то ценное. Впрочем, карта питания цитадели уже окупила эту авантюру. Это как в темноте подсветить прожектором свою цель. Адмиралы генерального штаба отдадут за такую карту руки, ноги, а некоторые голову. «Движение», — резко объявил Кадж. «Визуально. Мерцание Альбеда. Росс перестал дышать. «Меня атакуют», — сказала Акила. «Куски программ. Сложнейший код. Скрывает мои ледорубы, как бумажку». «Прекратить операцию», — резко сказал Роуз, разворачиваясь к остальным. «На вид. Канал до кляксы. Акила, отключайся». «Цели», — объявил Кадж, — «приближаются. Источники энергии для скафандров. Контакт через пять минут. Акила...» «Сейчас», — рявкнула она. «Отключаю эскин скафандра, перехожу на ручное управление. Эта драная прога — просто бомба. Они принимают меня за вирус или за искусственный интеллект. Если бы так и было, от меня бы клочки остались. Это узкоспециализированная программа, специфическая, рассчитанная на подавление мощных эскинов уровня орбитальной крепости. Я пытаюсь поймать ее куски в ловушку на дисках, создаю ей питательную среду, обманные цели. Если получится, у нас будет супероружие». Круче этого кода, я в жизни ничего не видела. Роуз подался вперед, заметил, как открылся канал до корабля и быстро переключил сегменты. Могул, что там у тебя? Есть активность чужих кораблей? спросил он, поскольку таиться уже не было смысла. Пусто, тут же отозвался механик. Никаких изменений активности нет, все по-прежнему. Готовь экстренный старт, сказал Роуз, и сделал пару шагов вперед. Нависнув над докилу, он положил руку на ее массивное плечо, чуть толкнул. — Отключение, — сказал он. — Майор, это приказ. — Занимаю оборону, — спокойно доложил Кадж. — Возможный огневой контакт через пять минут. — На вид! — крикнул Роуз, повернувшись к связисту. — Марш на корабль, бегом! Связист неловко развернулся и зашагал к выходу по собственным следам на пыльном полу, неловко подскакивая на каждом шагу. — Ака! — майор зарычала и резко поднялась на ноги, чуть не отлетев в сторону. Ее вспомогательная рука отлепилась от ящика и сверкнув серебром, втянулась в горб на спине. «Все, — бросила она, — руки убери!» Повернувшись, она чуть не столкнулась с капитаном, грубо потеснила его и зашагала вслед за Навидом. Двигалась она резко и неловко, как древний робот из дешевого фильма. Искусственный интеллект скафандра, управлявший микромоторами и на ходу, поправлявший движение человека, был отключен. Теперь майор была действительно просто человеком в скафандре, Конечно, вся автоматика работает, отключена только интеллектуальная система, корректирующая движение человека и предугадывающая его действия. Алекс посмотрел ей вслед, чертыхнувшись про себя. Двигаться Аки придется медленнее, и Скин, конечно, ловчее вел эту железную махину. Потом обернулся, бросил взгляд вперед, туда, где в темноте оружейник сливался со скалой. Контакт, совершенно спокойно объявил кач Выстрелов, конечно, Роуз не услышал, в пещере не было атмосферы. Зато темнота перед ним расцвела короткими яркими плевками плазмы. Пять раскаленных до бела капель улетели вдаль, и там, в черноте, взвелись пятью кострами. Метров триста, не меньше, оценил Роуз, срывая с плеча тяжелый излучатель. Он присел на одно колено около серебристого ящика и подключился к экранам каджа, ушедшего вперед. Датчики оружейника отлично справлялись с темнотой, принимали данные из зондов на вида, затаившихся где-то под потолком, да еще и гнали свои специфические параметры, видно было, как днем. Огромный туннель пещеры уходил вдали немного вверх. Чуть впереди, под самыми зондами, на полу, виднелись пять оплавленных комков, лишь отдаленно напоминавших формой скафандры, разорванные давлением и огнем ошметки. «Цели поражены», — сухо доложил оружейник. «Отходим», — велел Роуз, поднимаясь на ноги. «Пора бежать, сейчас наверняка еще привалит». Кадж внезапно появился из темноты, бесшумно и резко, как привидение. Плечи его скафандра увеличились, выдвинувшись вверх, как оружейные башни. На предплечьях показались острые грани отводчиков тепла. Подойдя вплотную к капитану, оружейник чуть наклонил шлем, рассматривая оружие в руках Роза. «Идите, капитан», — наконец мягко произнёс Кадж. Акиле нужна помощь». Алекс обернулся. И правда, майор едва ковыляла. За ней в пыли оставались длинные борозды, словно она едва волочила ноги. «Мы...» — начал он. Кадж переключил режимы камеры и послал картинку капитану. Это были данные с военных радаров его скафандра. Роуз едва бросил взгляд на свой экран, назабрали шлема и сжал кулаки. Там впереди, в глубине пещеры, текла целая река огоньков. Источники питания. Скафандры, скорее всего. Но были среди них и более яркие искорки. Это что-то побольше обычных генераторов. Военная броня или мелкая мобильная техника. Десять, двадцать. Больше? — Пять, четыре минуты, — совершенно спокойно произнес оружейник. — Не идите, капитан, вам нужно торопиться. Каджин, произнес Роуз, мы. Это моя работа, твердо сказал оружейник. Обеспечивать безопасность миссии. У каждого из нас своя работа, капитан Роуз. Выполняйте вашу, а я займусь своей. Роуз, шумно сглотнув, бросил взгляд на Аку, едва ковылявшую в пыли. Ей навстречу уже спешил на вид. Он, заметив проблему майора, вернулся обратно капитан роуз громко произнес каджин не я занимаю оборону мы рекомендую немедленно покинуть место боевых действий кач оружейник вскинул массивную руку отдал честь и отвернулся сделав шаг в бок он огляделся потом чуть наклонился вперед из бедер скафандра выдвинулись железные опоры ударили в каменный пол кач чуть наклонился вперед как мотоциклист за рулем байка отставил одну ногу назад упираясь в землю Спина его скафандра вздыбилась, и явила на свет что-то длинное и решетчатое, похожее на ракетную установку. Руки, оружейник выстоял вперед, и предплечья раскрылись, максимально превращаясь в овальный дополнительный щит. Три минуты, капитан, глухо сказал Кач. Я вам дам еще минут пять, если у них нет тяжелого вооружения. Был рад служить с вами, капитан Роуз, торопитесь, отнесите то, что мы нашли в союз. Прощай, Алекс, позаботьте о баке. «Прощай, Каджин!» — шепнул Роуз. Он хотел сказать совсем другое, что-то серьезное, умное. Но на это не было времени. Совсем. Отвернувшись, он забросил на плечо излучатели, большими прыжками помчался к Акиле. Она уже упала на четвереньки. И на вид пытался ее поднять. Что бы ни произошло с ее скафандром, это серьезно, Ей нужна помощь. На ходу Роуз сжал зубы, чуть не прикусив губу. Ему хотелось обернуться. «Вернуться!» «Снять с плеча излучатель, встать рядом с Каджем плечом к плечу!» Но он не имел права. Не имел. Нельзя поддаваться чувствам. Не сейчас. «Соберись, капитан!» Вспышки озарили темноту пещеры в тот момент, когда Роуз добрался до Аки Навида. Позади полыхало зарево огня. Пол под ногами вздрагивал, но Алекс не позволил себе ни обернуться, ни замедлиться. Опустившись на колено, он склонился на дак, и, лежавший на полу, ухватил за правое плечо, потянул вверх. На вид потянул за левое плечо, и одним рывком они поставили майора на ноги. «Открытая связь!» — рявкнул Роуз, отменяя капитанский запрет на радиомолчание. «Общий канал! Акила! Ака!» «Порядок!» — донеслось сквозь треск помех на общем канале. «Контроллеры управления двигателями перезагружаются. Сейчас. Еще минуту». «Перезагрузка систем управления. Броня в отрубе». Идем! резко бросил Алекс связисту и шагнул вперед, потащив обездвиженную Акилу за собой. На вид двинулся следом, придерживая левое плечо майора. «Идите!» — хрипло прошептал Кач из темноты. «Быстрее! Их много!» «Могул статус!» — крикнул Роуз с трудом, шагая вперед и таща за собой неудобный и тяжелый скафандр с аккой внутри. «Чисто, — капитан, — спокойно произнес механик. Кораблей противника вблизи точки посадки не наблюдается. КЛК-07 готов к старту». Акила сдавленно выругалась, попыталась сама сделать пару шагов, чтобы как-то помочь тем, кто ее тащил. Роуз двинулся вперед, ступая тяжело, словно пробиваясь сквозь толщу воды. Усиленные двигатели его скафандра, конечно, могли справиться с таким грузом. Но это не походило на прогулку в парке. Многотонные неповоротливые куски железа плохо подходят для прогулок под ручку. «Каджин!» — крикнул на вид. Вокруг стало светло, фильтры скафандра отсекли десяток ярких вспышек, но Роузу было видно, как сзади, из-за спины, полетели огненные стрелы раскаленных частиц камня. В спину беглецам ударил огненный дождь. Раскаленные лучи сверкали над головой, били в каменный пол, оставляя в нем выжженные канавы. Отчаянно бронясь, Алекс вцепился одной рукой в скафандр майора и зашагал вперед, таща ее за собой, как мешок. Яростно взвыли сервомоторы, на экран выбросило десяток огней, сигнализирующих о перегрузке. Локтевой сустав поврежден, плечевой сустав поврежден, перегрузка мышечных систем. На вид! взревел Роуз, Сукин сын, где ты там? Обернувшись, он ухнул и споткнулся. Навид уходил вперед, туда, где еще виднелась фигура Каджа. Оруженик застыл на месте, и было видно, как лучи вражеских залпов впиваются в его броню. Она раскалилась до бела, но еще держалась. Отсюда Кач казался сияющей статуей, охваченной ярким огнем. На вид бежал к нему, вскинув руки, и что-то вопя во все горло, с его плеч сорвался целый рой мелких зондов и устремился в темноту к противнику. Навстречу ему ударил очередной залп красных копий. Дроны плавились на лету, вспыхивали кострами, но продолжали полет. — На вид! — заорал во всю глотку Алекс. — Назад! Назад, сукин ты, сын! Огненный вал ударил по фигуре связиста, пролился дальше, ливнем прошивая темноту пещеры. Вокруг Роуза запузырился и вскипел каменный пол, он отшатнулся, присел, распрямляясь, потянул по камням отчаянно ругающуюся Аку, Сделал шаг вперед, еще один. Впереди уже маячил огромный камень, вывалившийся из стены. Уже близко, близко. Может, есть шанс добраться до него, а потом к выходу, может, и ребята успеют отступить. Обернувшись, Роуз заскрипел зубами. Раскалённая фигура каджа ещё пылала факелом во тьме. С её плеч срывались огненные полотнища залпов и устремлялись к врагам. Оружейник напоминал пылающего бога, Разящего врага смертельными молниями. Навид еще не добрался до него, был на полпути. Ему повредила скафандра, связист прихрамывал, но руки у него были в порядке, С правой вытянутой вперед, одна за другой, срывались молнии ручного излучателя и уходили в темноту к врагу. Слишком близко, хрипло произнес Каджин на общей волне. Они близко, я слышу их зов. Бегите, бегите! Новый рой огненных стрел вылетел из темноты, и, рассыпая пылающие искры по стенам пещеры, обрушился на Роуза и Акилу. Алекс невольно вскинул руку, защищая лицо, и в тот же миг забрала шлема полыхнула алом. Его тряхнуло, как током ударило, а когда Роуз открыл глаза, то обнаружил, что лежит на спине. Камеры показывают потолок. В ушах звон, что-то пульсирует, но сквозь шум пробивается знакомый голос. «Алекс! Алекс!» Роуз приподнялся, камеры развернулись, и он увидел Акилу. лежа на полу, она уперлась руками в землю и приподнялась. Сервоприводы рук, похоже, ей удалось запустить, но не больше того. Сияющей фигуры Каджа больше не было. Там, далеко в темноте, пылал костер. Просто огромный сгусток плазмы, перекрывавший проход. Он отбрасывал яркий свет, пылал, как звезда, и в его отблесках была видна темная фигура на вида он медленно спотыкаясь брел к стене потом разворачивался и брел обратно его опущенные руки подергивались он хромал голова застыла в полоборота связист напоминал сломную игрушку со сбившейся программой алекс роуз резко повернул голову и в ушах снова зазвенело он сглотнул ком тошноты и встретился взглядом с акилой Она сделала забрала прозрачным, и в полутьме ему было видно бледное худое лицо, подсвеченное внутренними лампами шлема. — Не смотри, — резко сказала она, — не думай, не поддавайся, до них еще далеко. Надо идти, Алекс, надо идти. Роуз, кряхтя, приподнялся на локте. Левая рука не действовала, суставы заклинило, правое колено скафандра спеклось в один ком, грудь была оплавлена. Перед глазами назабрали шлема, Пылали десятки тревожных огней. Повреждения, сплошные повреждения. А надо идти, Акила права. Из темноты надвигается что-то пострашнее плазменных залпов. Не подпускайте их близко. Алекс... В ее голосе было столько боли и отчаяния, что Роуз невольно поднял взгляд. Его шлем был затемнен, и, конечно, Ака не видела его лица. «Сейчас», — мягко сказал он, — «сейчас». Он подполз к ней просунул свои руки под мышки скафандра Аки, обнял ее, как нежный любовник, прижал к своей железной груди крепко, как только мог. хорошо бы сейчас оказаться на Ригле, в домике у реки, в беседке, где дедовский гамак, а под полом в дыре припрятаны бутылки вискаря. просто лежать в гамаке, прижавшись друг к другу и не думать ни о чем, не думать. Роуз тихо прошептала Акила: не надо. Алекс, надо, тихо сказал он. И включил движки. Реактивные двигатели его брони выдали всю мощность, на которую были способны. Огромные стальные махины скафандров, лежавшие на полу швырнуло вперед, протащила по камням. Оставляя за собой глубокие борозды, рассыпая вспышки искор, разведчики прокатились вперед к выходу, преследуемые дождем из огненных стрел. Управлять этим движением было невозможно. Роуз знал, что это просто жест отчаяния. В невесомости от маневровых двигателей еще был толк, и даже тут, при постоянной силе тяжести, можно было попробовать управлять движением, если заранее проложить четкий курс. Но два слепившихся скафандра, двойная тяжесть, стартовая позиция из положения лежа при отказе всех навигационных систем. Обоих протащило по камням, дернула на секунду вверх, приподняла, швырнула обратно. Хлопнула о камни, дернула вперед и ударила об огромный валун, перекрывавший проход. От удара у Розы потемнело в глазах, но он был готов. Аптечка терзала предплечья, выпрыскивая боевые и обезболивающие коктейли. Ни Алекс, невзирая на тошноту и головокружение, сразу поднялся. Перед глазами плыли темные пятна, но сквозь них были видны яркие вспышки. Противник палил по беглецам из всех орудий едва привстав роуз ухватил стонущую акилу за железную руку и потащил ее за собой волоком как мешок скафандр полыхал предупреждающими надписями вздрагивал как раненый пес но держался за секунду роуз затащил акилу за камень и ровно в тот же миг тут стало светло огненный дождь превратился в ураган раскаленные лучи и капли забарабанили по каменному полу по огромному камню по стенам но большинство улетали дальше в темноту к входу в пещеру роуз знал если они пойдут дальше выйдут из за огромного камня то их накроет огнем а еще одного попадания его скафандр не выдержит роуз он оглянулся акила сидела рядом приподнявшись на руках она оперлась спиной о стену и смотрела на него алекс медленно убрал затемнение забрала так чтобы и она видела его лицо в ушах стоял непрерывный гул Во рту чувствовался металлический привкус крови. Перед глазами плыли темные пятна. Хотелось что-то делать. Вставать, бродить, ходить от стены к стене, как сломанная механическая игрушка. «Смотри на меня», — резко сказала Акила. «Алекс, смотри на меня». Роуз поднял глаза и встретился с ее взглядом. Противники прекратили огонь. Над головами снова повисла темнота. Но Алекс и в ней видел пылающие черным блеском глаза — казавшиеся провалами на фоне белого лица они были живыми смотри на меня повторила акила все будет хорошо просто не думай ни о чем старайся ни о чем не думать слушай меня слушай мой голос на вид прохрипел роуз опускаясь на пол нав все будет хорошо с усилием произнесла акила не отпуская его взгляд не думай ни о чем сейчас только слушай меня но она протянула руку и сдернула что то с плеча капитана роуз С удивлением обнаружил, что это излучатель. Ремень лопнул, но его обрывок застрял в помятых плечевых сочленениях. Эта штука тащилась за ним всю дорогу. «Но надо же!» — мягко удивился Алекс, чувствуя, как его изнутри окутывает вязкое тепло. «Надо же!» «Успокоительный», — решил он, — «аптечка. Но вряд ли это поможет. Не подпускайте их близко». «Верно», — согласилась Акила. «Верно». Она легла на живот чуть высунулась из-за скалы. Обе руки ее действовали отлично, так что ей не составило труда выставить вперед тяжелый излучатель и спустить курок. В темноту прорезали ослепительно яркие вспышки плазмы. Очередь раскаленных до бела шаров устремилась в темноту, туда, где скрывалось зло. И зло ответило огненным алым дождём. А Амарая все стреляла и стреляла. Алекс с облегчением откинулся на землю. Ему стало лучше, он перестал чувствовать тело и казался самому себе шариком, который накачали легким газом. «На тебя это не действует», — медленно произнес он. «Конечно», — спокойно ответила Ака. «Я заметил», — сказал капитан. Еще на астероиде. Почему?» «Не все каджанские эксперименты были неудачными». «Ах, да», — Алекс вздохнул. «Волны мозга, телепатия. Правда? Ты...» «Не совсем», — майор тяжело задышала. Чужое настроение, чувства, образы, не больше того. Вот как! произнес Роуз, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Вот как. Он тут же вспомнил, как представлял себя Иаку, и далеко не все его мысли касались дедушкиного гамака и спрятанного в виски, Акила хмыкнула. Ты же не думаешь, что был единственным, кто думает про меня, сказала она, выпуская новую очередь в темноту. Ты хотя бы иногда был очень мило. Роуз тяжело вздохнул, пытаясь, как она и советовала, не думать ни о чем, вообще ни о чем. Знаешь, тихо сказала Акила, но я бы не отказалась оказаться с тобой в том гамаке. Это берег реки? Твой дом? Да, медленно произнес Роуз, дом. Было бы неплохо, сказала Акила. Прямо сейчас, выдохнул Алекс. Да, согласилась она, прямо сейчас. Она выпустила еще одну очередь, и Роуз со стоном отлепился от земли. «Ты куда, Алекс? Это самоубийство». «Надо идти», — сказал он. «Заряд не бесконечен. Ты не сможешь отгонять их вечно». «Не смогу», — согласилась она, — «но идти не получится». «Значит, поползём», — вздохнул он. «Акила». «Я тоже», — сказала она. «Я тоже, Алекс». Они замолчали. «Напряжение батареи чуть меньше половины», — медленно сказала Акила. «Я буду стрелять, пока не кончится заряд». Ты сможешь пробежать до выхода, там недалеко. Вводи кляксу, Алекс. Прости, мягко произнес капитан, успевший мысленно прорычать кучу ругательств. Я не уйду. Ты еще можешь двигаться. Ты просто пробежишь. А смысл? Ты должен передать информацию, с нажимом произнесла Кила. Все, что есть в банках кляксы, представляет Роуз. Еще раз прости. Капитан тяжело вздохнул, оглядывая путь к выходу. Ты меня не убедишь. Данные скляксы уже переданы на автономный буй. Наибольшую ценность представляет то, что сейчас в твоем скафандре. Так что даже с этой стороны, прости, нет. Голова резко закружилась, и Роуз, оперся руками о землю. В глазах потемнело, в ушах раздался звон, как сквозь туман он увидел, как дорогу к выходу залило алыми искрами, выжигавшими в пыльных камнях настоящие кратеры. Враг пошел в наступление. Рядом что-то сказала Акка. Роуз краем глаза видел, как полыхает ее излучатель. Она вела ответный огонь. «Надо бы помочь», — лениво подумал Роуз и медленно оттолкнулся от земли и снова опустился. В его душе зрела ярость на свою беспомощность. Он понимал, что кто-то пытается смутить его разум, захватить, поработить. Это было плохо, но больше всего Алекс негодовал от физического бессилия, от слабости в руках, ногах, спине. Это бессила. Внезапно стало лучше. Круги перед глазами исчезли, рывком вернулись звуки, и капитан почувствовал себя так, словно вынырнул из глубин реки на поверхность. «Чтоб тебя!» — с чувством сказал он, поднимаясь на колени. «Надо уходить!» «Ака, милая, надо уходить!» Передышка сказала она. «Пауза. Зарядов почти нет. Я тебя потащу», — пообещал Роуз, примериваясь, как бы ухватить его поудобнее за наплечный выступ скафандра. «А ты стреляй!» «Я понимаю, что ты задумал». Тихо сказала она. Но так не получится. Их там столько, что без укрытия. Я чувствую, Алекс. Чувствую. Лучше так, чем. Роуз стал на корточке, как бегун, готовый стартовать. Стиснул железные пальцы скафандра на плече майора. Нужно просто тащить ее за собой спиной вперед, чтобы лицо Мака оставалось повернуто к врагам. Тогда она сможет стрелять. Он сделает все, что от него зависит, чтобы ее вытащить, а там будь что будет. Готова? тихо спросил он. Ака прекрасно уловившая его настроение тихо ответила: "Всегда, мой капитан. Надеюсь", проворчал Роуз, переводя скафандр в режим аварийного управления. У Могула хватит ума увести Кляксу как можно дальше от этого. Никак нет, капитан. Гулкий голос громом разнесся по общему каналу, и Алекс, забывший, что еще один член экипажа остается на связи, чуть не рванул с места. Могул! Но у вас будет около десяти минут, капитан, чтобы доставить информацию на борт корабля и стартовать», — звонким металлическим голосом отчеканил механик. «Ты что задумал?» — резко спросил Роуз. «Я приказываю. Приближаюсь», — спокойно произнес Могул, словно не слыша своего командира. «Минутная готовность, капитан». «Могул! Великая цель! И прекрасная семья!» Медленно, с чувством нехарактерным для механиста, произнес Могул. «Это самое лучшее, что может встретиться в жизни». Я горжусь тем, что я член вашей семьи, капитан, и горжусь тем, что могу внести вклад в спасение нашего мира. Ничего прекраснее мне в жизни не доводилось испытывать. Выполните свою задачу, капитан. Могул!» Он появился из темноты. Небольшая железная платформа, на мелких колесах, напоминавшая транспортную. Она бесшумно выкатилась из темноты и остановилась у камня. Сверкающий раскалёнными каплями дождь вражеских зарядов, обрушился на эту тележку, но механист, казалось, и не заметил этого. Из центра платформы поднялась сверкающая плита. ее боковины расщепились, превращаясь в хромированные манипуляторы, а из верхнего края показалась башенка, лишь отдаленно напоминающая голову человека. На ней проступили грубые черты лица, лишь намек на глаза и нос. Так дети рисуют роботов. Роуз знал, что механист хранит свой человеческий мозг Глубоко в основании тележки и все эти внешние элементы лишь декорации. Механисты, что возвели кибернизацию организма в ранг религии, часто выбирали и более странные формы для существования. Могул идеально подходил на роль техника корабля, работающего на нижней палубе, скользя между реакторами и забираясь в такие места, куда не всякий заводской робот заберется. Невероятно прочный, устойчивый к радиации, способный обходиться без пищи и кислорода, Он был идеальным исполнителем и прекрасным другом. «Могул!» — прошептала Ака. «Могул! Унесите ее отсюда, капитан!» — отчеканил в ответ механист. «Сейчас же!» Блестящие манипуляторы, по которым бессильно скользили вражеские заряды, расплелись, превращаясь в четыре длинные руки. В фальшивых глазах на искусственной голове зажегся багровый свет. «Бегите!» — лязгнул сталью могул и открыл огонь. С четырех рук, как с рожков концентратора, сорвался ослепительный шар крохотного солнца и ушел в пустоту, плавя каменный пол, над которым летел. Следом с плеч механиста посыпалась целая очередь плазменных разрядов. Роуз, застонав, резко распрямил колени. Он рывком поднялся и сдернул с места вскрикнувшую Аку. Согнувшись пополам, упираясь железными ступнями в крошащийся камень, Алекс потянул за собой майора. Поврежденный скафандр завывал тревожными сигналами, но на это было наплевать. Роуз просто шел вперед и тащил за собой девчонку в поврежденном скафандре, тащил по оплавленному полу пещеры как мешок с картошкой. Шаг, другой, третий, еще один. Вокруг полыхали искры вражеских зарядов, но все они уходили выше. Враги сосредоточили огонь на механисте, превратившемся в убийственное оружие. Роуз успел заметить знакомый силуэт батареи антиматерии, прикрепленный сзади к платформе Могула. Он успел собрать излучатель. Нет, не так. Он превратил в излучатель самого себя. Сам стал мощнейшим оружием. И теперь его ярость обрушилась на врагов, как гнев господень. «Алекс», — подала голос Марая, — «я не могу прицелиться. Излучатель...» «Выкинь его», — рявкнул Роуз. «Он уже не поможет». Излучатель полетел в темноту, и майор оттолкнулась от пола руками, помогая движению. Стало легче, и Алекс ускорил шаг. Физически он почти не прилагал усилий, но под градом катил со лба. Управлять скафандром было тяжело, нужно было следить за движениями, ставить ноги и поворачивать корпус так, чтобы не допускать перегрузок, маневрировать, продумывать на ходу каждый следующий шаг. Суставы уже вылетели, руку заклинило, и он использовал ее просто как буксировочный трос. Возможно, скафандр выдержал бы. Перегрузка значительная, но не запредельная. Но он и так поврежден, и рисковать нельзя. Если что-то еще сломается или заклинит, на ходу уже не починишь. Вперед, только вперед, шаг за шагом. Четыре минуты, капитан, спокойно произнес механист. Роуз со стоном разогнулся и закрутил головой, пытаясь обернуться. Выход. Они добрались до выхода из этой проклятой каменной кишки. Вот уже открытое черное поле. А чуть дальше мерцают огни на опущенном грузовом трапе. Клякса ждет. Черт, сказала Ака, черт, черт, черт! Роуз обернулся и бросил взгляд назад, в пещеру. Там у камня выселся могул, вокруг него плясали алые лучи и капли раскаленных камней. В долгон он не оставался. Пещеру осветила вспышка, новый пылающий шар улетел в темноту, взорвался вдалеке ослепительным светом, заставив врага сбавить темп огня. Поспешите, капитан! тихо произнес Могул, «плюс три минуты». Еще один ослепительный шар ушел в сторону врага, а за ним следом двинулся и сам механист, медленно и степенно, но неумолимо, как прилив его платформа направилась в темноту. С выставленных вперед железных рук срывались алые заряды обычных излучателей, рассыпаясь веером по темной пещере, кромсая пол и плавя стены. Могул, превратившийся в машину смерти, пришел в наступление — Оттесняя врага подальше вглубь пещеры. Роуз наклонился и рывком сорвал с места свою ношу. Быстрее, еще быстрее. Шаг, другой, третий. Цель уже близка. Вот он, трап, нижняя панель кляксы, опущенная к земле, как язык чудовища. Теперь уже не важно. Ах, сустав на щиколотке. Плевать перегрузка. Плевать клинит торс. Голова заблокировалась. Плевать вперед, только вперед. На опущенный пандус Роуз затащил акилу. Под тихий писк тревожной системы, сообщавшей о потере работоспособности скафандра на 90%. Связь и жизнеобеспечение вот и все, что осталось. Сделав последний шаг, Алекс подтащил майора поближе к центру пандуса и с грохотом повалился рядом. Заклинившая рука так и не разжалась, навсегда сковав два скафандра, но на это роузу тоже было плевать. Он активировал удаленную связь и вошел в системы корабля. Запуская процедуру экстренного старта, он закричал. «Могул, отходи! Возвращайся к кораблю!» Сквозь треск и вой помех в ответ донеслось едва слышно. «Схема не идеальна. Ядро теряет стабильность. Две минуты, капитан. Доставьте информацию командованию. Выполните свой долг. Прощайте!» «Прощай!» — шепнула едва слышно Акила. «Прощай!» Прокусив губу, Роуз запустил процедуру старта. Клякса дрогнула, запуская маневровые двигатели, рывком оторвалась от поверхности. Пандус начал подниматься, как закрывающаяся челюсть дракона. «Минута», — произнес Роуз, — «держись». Как только пандус слился с брюхом корабля, Клякса включила основные двигатели и на форсаже рванула вверх в темноту космоса. Вокруг Роуза тут же заплясали тревожные сигналы. Маневр корабля не остался незамеченным для противника. Врубив мощные двигатели, Клякса потеряла маскировку, и теперь ее нащупали датчики вражеских кораблей, которые тут же зашевелились, разворачиваясь в сторону внезапно появившейся цели. Они опоздали. Кайлка включил ускорение и сорвался с места, уходя прочь от базы врага по заранее проложенному и просчитанному маршруту. В последний миг Роуз подключился к внешним камерам, еще передающим изображение и взглянул сверху на длинный каменный отросток, с которого они только что убрались. Никакой вспышки он не увидел. Просто часть каменного щупальца на самом краю вдруг вспучилась и разлетелась в разные стороны кусками огромных камней. На месте крохотного пятачка, куда опускалась клякса, теперь красовалась огромная площадка, заваленная кусками скал. «Прощай», — прошептал Роуз и дал полное ускорение. Черный наконечник копья, пылая синим огнем двигателей, бесшумно скользнул в темноту, уходя из зоны действия вражеских радаров и растворился в пустоте.